Глава 27. Уэст понадобилось 10 минут, чтобы принять душ и одеться. Потом они 20 минут ехали до полицейского участка. На улице возле него сидели на скамейках люди в форме, вышли на перерыв. Один из них по фамилии Дитон дружески похлопал Роджерса по спине, когда тот проходил мимо. «Никак отсюда не выберешься, да?» Роджерс улыбнулся в ответ, но пожал плечами, когда Дитон спросил, зачем они явились. Уэст тоже промолчала, да к ней никто и не обращался, разве что лейтенант Лэнгли иско соглянул на неё, а потом кивнул, приветствуя. «Детектив Роджерс, детектив Уэст, шеф, стоял возле окна. Он махнул головой в сторону двух стульев, поставленных перед его столом, и налил им по чашке кофе из собственной кофеварки. Они присели. Уэст обвела глазами кабинет, который уже не рассчитывала увидеть». В маленьком помещении было очень чисто. Там стоял плотно набитый книжный стеллаж. Все книги явно прочитанные. Возможно, именно так шеф собирался провести последние годы перед отставкой, посиживая за столом с книгой или газетой. «Я так понимаю, у вас билеты на паром в полдень», сказал шеф Коллинз, садясь за стол и улыбаясь им. «Наверняка вам обоим не терпится вернуться к семье и друзьям». Он многозначительно поднял брови. Уэст почувствовала, что Роджерс смотрит на неё и утвердительно кивнула. «Но я хотел рассказать вам о вчерашней небольшой подвижке». Его глаза обратились к газете с объявлением Каренов, лежащей на столе. Лицо Коллинза оставалось бесстрастным. Он отпил глоток кофе. «Вчера вечером я разговаривал по телефону с Джеймсом Кареном», — продолжал шеф. «Он сообщил мне, что собирается приобрести рекламные площади на следующую неделю и далее». Так будет, пока их дочь не найдется или у семьи не кончатся деньги». Он сделал паузу и поглядел на детективов со слабой улыбкой. «А как вам известно, денег у Карена в куры не клюют?» С этими словами шеф усмехнулся, потом сложил руки на груди, словно молится. «С восьми часов сегодняшнего утра мы получили 27 звонков. Наводки от людей, которые считают, что видели ее со всей страны». Говоря это, он пристально смотрел на детективов. Что-нибудь стоящее, сэр, спросил Роджерс. После ясного, чёткого голоса Коллинза его собственный прозвучал низко и хрипло. Пока что ничего конкретного. Лэнгли со Стриклендом сейчас отрабатывают их. Если Лэнгли прав и девочка пошла купаться, то ничего стоящего и не будет. Просто куча дополнительной работы и новые тупики. Но если Лэнгли ошибся, Бровь шефа взлетела вверх. «В общем, есть шанс, что что-нибудь всплывёт. А это возвращает меня к тому, для чего я пригласил вас». Он снова принялся барабанить пальцами по столешнице. «Перейду прямо к делу. Вчера я переговорил с вашими начальниками, объяснил, что обстоятельства у нас изменились, и ваша помощь может потребоваться дольше. Оба согласились. Конечно, если вы сами не против». Уэст поняла, что всё это время сидела не дыша. Сделала. Глубокий вдох. «Значит, вы не сокращаете следственную группу?» — спросила она. «Официально? Нет». «Неофициально? Да». «Сами понимаете, я не могу и дальше использовать всех своих детективов для одного единственного расследования. Может, на острове Лорни мало что происходит, но всё-таки у нас есть и другие преступления, которыми надо заниматься». Он улыбнулся лейтенант лэнгли номинально остается главой следственной группы как и раньше но если вы согласны следствием будете заниматься вы вдвоем поиски на побережье продолжатся силами береговой охраны значит мы будем отрабатывать наводки поступающие благодаря объявлениям каронов поинтересовался Роджерс. шеф снова отпил кофе в общем то да я также предлагаю вам еще раз изучить дело все пересмотреть может что нибудь было упущено «Но вряд ли?» — спросил Роджерс. Шеф ничего не ответил. «Оплачивать ваше пребывание в отеле мы больше не сможем, но в Силверли есть множество квартир, пустующих в это время года. Там вам будет просторнее». Он опять улыбнулся. «И вы по-прежнему останетесь с соседями». «О каком примерно сроке мы говорим?» Роджерс прищурился. Шеф коллинс пожал плечами. «Если мы не найдем ничего интересного, а Каррены не решат, что напрасно тратят деньги, то я думаю вернуться к этому вопросу через три месяца. Для каждого дела должен быть свой срок. Даже если у родителей жертвы успешное пиар-агентство, в кабинете повисла тишина. Знаю, вы не рассчитывали оставаться на острове так долго, и вам, наверное, не терпится вернуться к родным и друзьям». Две картинки промелькнули перед мысленным взором Уэст. Ее квартирка в Хартфорде, и лицо Мэтью. Они исчезли так же быстро, как и возникли. Груз разочарования упал с плеч. Ей представился второй шанс — возможность не подвести. А потом пришла новая мысль. Новая картинка встала перед глазами. Волосатая спина Роджерса на белых гостиничных простынях. Что, если это станет проблемой? Она не знала, согласится Роджерс или нет. Тот ясно дал понять, что считает дело безнадёжным. Если он уедет, как собирался, для неё будет лучше. Не придётся беспокоиться о том, как бы остальные не прознали об их совместно проведённой ночи. Однако Роджерс прервал её раздумья. «Я могу остаться ещё ненадолго, сэр. Дома мне пока особенно нечего делать». «Отлично. Очень хорошо. Детектив Уэст?» Внимание шефа обратилось на неё. Она старалась соображать быстрее. Мысль о том, что весь департамент узнает про них с Роджерсом, казалась Уэст невыносимой. Но потом она просто от неё отмахнулась. Кому какое дело? Она сразу знала, что отвечать. «Я тоже, сэр. Останусь столько, сколько потребуется». Она поглядела на Роджерса. Их взгляды встретились, а потом оба отвели глаза.